Глава 2 Первые шаги Раджа-йога делится на восемь ступеней. Первая из них на санскрите называется яма. Ее требования – причинение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, воздержание и непринятие каких бы то ни было подарков. Следующее – нияма. Ее требования чистота, довольство, укращение страстей, размышление и предание себя на волю Божию. Дальше идут асана или положение тела, пранаяма, пратьяхара или направление сознания вовнутрь, тхарана или сосредоточение, дхьяна или созерцание, и самадхи или сверхсознательность. Яма и неяма, как видим, представляют собой нравственные упражнения. Без них, как основы, никакие упражнения в йоге не будут иметь успеха. Утвердившись в них, йог начнет вкушать их плоды. Без них же он не достигнет никакого результата. Йог не должен никого обижать ни мыслью, ни словом, ни делом. И не только человека, но и животных. Милосердие не должно ограничиваться только людьми, но должно распространяться на все окружающее. Следующая ступень – это асана. Положение тела – ряд упражнений физических и психических. Они должны выполняться каждый день, пока не будет достигнуто высшее состояние. Прежде всего, безусловно, необходимо найти положение тела, в котором мы можем долго оставаться. Одному человеку очень легко размышлять в определенном положении тела, но то же положение может оказаться весьма затруднительным для другого. Поэтому каждый должен применять то, которое ему наиболее удобно. Далее мы увидим, что во время психических упражнений будут происходить также замечательные процессы в теле. Нервные токи станут перемещаться и направляться по новым путям. Возникнет новый вид вибрации. Весь состав тела будет как бы перестроен. Но так как главная часть действия станет происходить вдоль позвоночника, то относительно положения тела необходимо одно условие, а именно держать позвоночник свободным. Для чего расправьте плечи. Грудная клетка, шея и голова должны при этом составлять сплошную прямую линию. Пусть вся тяжесть тела как бы поддерживается ребрами, тогда спина распрямится, а поза станет естественной. Вы сами увидите, что невозможно думать о духовных предметах, находясь в положении, при котором грудь стеснена. Эта часть йоги несколько похожа на хатха-йогу, которая занимается исключительно физическим телом. Цель последней – сделать тело выносливым и сильным. Сноска. Хатха-йога во многом схожа с раджа-йогой, поскольку в обеих ритч идет о контроле над дыханием и йогических позах. Есть между тем и разница. Основная цель о раджа-йоге – достижение ее адептом конечной духовной цели – освобождения, тогда как хатха-йога – это своего рода подготовительный этап, так как в нездоровом и плохо развитом теле не может правильно функционировать мысль. Йокраматанта Мы не будем касаться хатха-йоги, так как ее упражнения очень трудны, и с ними нельзя ознакомиться скоро, а главное, они не ведут ни к какому духовному совершенствованию. В человеческом теле нет ни одного мускула, который бы человек не мог вполне подчинить себе. Сердце может менять ритм по желанию. Подобным же образом, каждую часть организма может заставить действовать так или иначе. Результат этой части йоги состоит в продлении человеческой жизни. Здоровье составляет главную идею, единственную цель хатха-йоги. Хатха-йоги никогда не бывают больны. Они живут долго, сто лет для них ничего не значит. В 150 лет они выглядят молодо и не имеют ни одного седого волоса. Но это и все, что им доступно. Баньян живет иногда пять тысяч лет, но все же это только дерево. Если человек живет долго, он тоже только здоровое животное. Сноска. В данном месте автор, разумеется, нисколько не умаляет хатва-йогу. Он лишь осуждает культ и однобокую практику ее, несопровождаемую устремление к духовности. Впрочем, один или два урока йоги могут быть полезны. Например, некоторым из вас, особенно страдающим головными болями, полезно, как только вы встали с постели, втягивая себя через нос в холодную воду. Ваш мозг весь день будет чувствовать себя свежо и приятно, и вы никогда не будете простужаться. Процедура очень проста. Опустите нос в воду, втяните ее ноздрями и сделайте засасывающее движение гортанью. Выучившись твердо и прямо сидеть в соответствии с установкой, некоторых школ следует производить упражнения, именуемые очищением нервов. Эта часть отвергалась некоторыми, как не принадлежащей раджа-йоге, но поскольку даже такой великий авторитет, как комментатор Шанкарачьярья, советует ее, то я нахожу уместным упоминать о ней и приведу его собственные указания, Из комментариев к Шавананшара Упанишаде. Ум, очищенный посредством пранаямы, устремляется к брахману, поэтому предписана пранаяма. Сначала должны быть очищены нервы, тогда появляется способность упражняться в пранаяме. Закройте правую ноздрю большим пальцем и через левую ноздрю вдыхайте воздух как можно дольше, потом, не останавливаясь, Выдыхайте воздух так же, как можно дольше, через правую ноздрю, закрыв левую. Потом опять вдыхайте через правую ноздрю и выдыхайте через левую. Проделайте это 3-5 раз по 4 раза в сутки, перед рассветом, в полдень, вечером и в полночь. Через 15 дней или через месяц нервы очистятся, и тогда начинается пранаяма. Постоянная практика совершенно необходима в раджа-йоге. Вы можете каждый день слушать часами меня, но если вы не будете упражняться, вы не сделаете ни шага вперед. Здесь все зависит от практики. Мы никогда не поймем этих вещей, пока не испытаем их сами. Одно слушание объяснений и теории не приведет ни к чему. Есть ряд препятствий к выполнению упражнений. Первое препятствие – это нездоровье. Если тело не в гармоничном состоянии, выполнение упражнений будет затруднено. Поэтому необходимо держать тело здоровым, обращая внимание на питание и режим работы. Всегда делайте мысленные усилия держать тело здоровым. То, что обыкновенно называется христианской наукой. Это все. Ничего больше знать о теле нам не требуется. Мы не должны забывать, что здоровье – это только средство для достижения цели. Если бы физическое здоровье было бы нашей единственной целью, мы походили бы на животных, которые редко болеют. Другое препятствие в практике – это сомнение. Мы всегда сомневаемся в вещах, которых не видим. Человек не можем. Жить, полагаясь лишь на слова других, как бы ни пытался это сделать. Сомнения относительно этих вещей приходят к нам независимо от того, есть ли в них правда или нет. Даже лучшие из нас иногда сомневаются. После нескольких дней упражнений явится маленький проблеск, достаточный для того, чтобы дать вам бодрость и надежду. Как говорит один комментатор философии йоги, если появляется доказательство, то как бы незначительно оно ни было, оно даст вам веру во все учение йоги. Например, после первых нескольких месяцев упражнений вы осознаете, что можете читать чужие мысли, которые представляются вам в образной форме. Возможно, вы будете слышать нечто, происходящее на далеком расстоянии, когда пожелаете этого и сосредоточите на этом ваши мысли. Проблески эти будут мгновенны, но достаточны, чтобы дать вам веру, надежду и силу продолжать упражнение. Например, сосредотачивая внимание на кончике вашего носа, вы начнете несколько дней ощущать удивительный приятный аромат, и этого будет достаточно, чтобы показать вам, что есть некоторые психические ощущения, которые могут сделать заметными без посредства физического предмета. Но мы должны всегда помнить, что это только средство, задача, назначение и цель всех этих упражнений есть освобождение души. Целью должно быть безусловное подчинение природы и не на волос меньше. Мы должны быть властителями, а не природа. Ни тело, ни ум не должны управлять нами, и мы не должны забывать, что тело принадлежит нам, а не мы телу. Некий ангел и некий демон пошли к одному великому мудрецу, чтобы узнать у него, что такое суще, то есть Бог. Они долго учились у него, и, наконец, мудрец сказал им, «Ты сам то существо, которое ищешь». Оба они подумали, что их тела и есть сущие. «Мы достигли своей цели», — решили они. Оба вернулись домой и сказали сородичам. Мы узнали все, что нужно, ешьте, пейте и веселитесь. Мы сущие, и нет ничего выше нас. Натура демона была невежественной, помраченной, и ему не требовалось ничего больше. Он был вполне удовлетворен мыслью, что он бог, что под сущим, под я следует понимать тело. Но ангел имел более чистую натуру. Сначала он впал в ошибку, думая, что я – это только тело, и что оно и есть Бог, и что поэтому необходимо держать его крепким, здоровым и хорошо одетым, и доставлять ему всякого рода физические удовольствия. Но через несколько дней он пришел к заключению, что так не мог думать мудрец, его учитель, и что тот имел в виду нечто более высокое. Поэтому он вернулся к нему и сказал, «Учитель, тому ли ты меня учил, что это тело есть сущее?» Я вижу, что тело умирает, сущая же не может умирать. Мудрец отвечал, — Найди его, ты оно. Тогда ангел подумал, что то, что разумеет мудрец, суть жизненной силы, действующие в теле, но после некоторого времени нашел, что если он ест, его жизненные силы остаются крепкими, а когда голодает, они ослабевают. Он опять пошел к мудрецу и спросил, «Учитель, думаешь ли ты, что суще есть жизненные силы?» Мудрец ответил, «Найди его сам, ты, оно». Ангел вернулся к себе, подумав, что, может быть, сущее означает разум, но через несколько дней он пришел к заключению, что мысли бывают так различны, то хорошие, то дурные, и что разум слишком изменчив, чтобы быть сущим. Он еще раз пошел к мудрецу и сказал, Учитель, я не думаю, чтобы и разум мог быть сущим. Его ли ты имел в виду? Нет, — отвечал мудрец, — ты оно, найди его сам. Ангел ушел и, наконец, понял, что есть сущее, превышающее всякий разум. Одно, не имевшее рождения и смерти, то, что ни меч не может пронзить, ни огонь сжечь, что ни воздух не может иссушить, ни вода растворить, безначальное, нерожденное, неизменное, неосязаемое, всеведущее, всемогущее существо, которое не есть ни тело, ни разум, но выше их обоих. Тогда он удовлетворился, а бедный демон из-за своей привязанности к телу так и не узнал истины. В этом мире много таких демонических натур, но есть также и ангелы. Если кто-нибудь предложит научить кого-нибудь, как увеличить способность чувствовать наслаждение, Он найдет множество готовых учиться, но если он задумает указать человечеству самую высочайшую цель жизни, к этому отнесутся без всякого понимания. Очень немногие способны понять высшее, еще меньше людей имеют терпение достигнуть его. Но все же есть и те немногие, которые знают, что если бы тело было сохранено на тысячу лет, результат в конце получился тем же самым. Когда силы, удерживающие тело целым, оставят его, оно должно разрушиться. Никогда не рождался на свете человек, который мог бы хоть на один миг остановить изменения в своем теле. Тело – это просто обозначение целого ряда изменений. Как в реке, в наших глазах переворачивается масса воды и протекает новая масса, сохраняя всю ту же форму, так и в нашем теле. Тем не менее, тело следует содержать крепким и здоровым. Оно лучший инструмент, которым мы обладаем. Человеческое тело есть высшее тело во Вселенной, и человеческое существо высшее из существ. Человек выше, чем все животные, чем все ангелы. Нет никого выше человека. Даже девы, боги в кавычках, должны опять спуститься на земной план, чтобы достигнуть духовного спасения путем воплощения в человеческий образ. Только человек способен достичь совершенства. Сами боги не достигают его. По учению евреев и магометан, бог сотворил человека после сотворения ангелов и всего прочего, и сотворив человека, велел ангелам прийти и приветствовать его, и исполнили это, кроме Иблиса, которого Бог проклял за это, и он стал сатаной. За этой аллегорией скрывается великая истина, что воплощение в образе человека есть величайшее рождение, которое мы можем иметь. Низшее существо, животное, неразумно и организовано большей частью тамасом, инертной непросветленной материей. Животные не могут иметь высоких мыслей. И ни ангелы, ни боги, дэвы, не могут достигнуть свободы иначе, как только став человеком. В человеческом обществе подобные же образом слишком большое богатство или слишком большая бедность составляет огромную помеху развития души. Великие люди мира выходят из средних слоев общества, где силы равномерно согласованы и уравновешены. Возвращаясь к нашему предмету, Мы приходим затем к пранаяме, управлению дыханием. Что общего оно имеет со средоточением сил сознания? Дыхание, подобное маховому колесу машины. В большой машине вы видите, что сначала движется маховое колесо и что движение от него передается последовательно более мелким деталям до тех пор, пока самые нежные и тонкие механизмы в машине не придут к согласованному движению. Дыхание есть то же, что маховое колесо, оно передает и регулирует движение, ошибка, и регулирует движущую силу всего в этом теле. Был некогда у одного великого короля министр. Он впал в немилость, и король в наказании велел запереть его на вершине очень высокой башни. Приказание было исполнено, и министр был заперт и обречен на смерть. Но у него была верная жена. Ночью она пришла к башне и, позвав его, спросила, не может ли она чем-нибудь помочь ему. Он сказал ей, чтобы на следующую ночь она пришла опять к башне и принесла с собой длинную веревку, крепкий шнурок, моток толстых ниток и шелковую нить а также таракана и немного меда. Очень удивляясь, добрая женщина повиновалась мужу и принесла требуемые предметы. Муж велел ей крепко обвязать таракана шелковой нитью, а потом навазать его усики каплями меда и посадить его на стену башни головой вверх. Она исполнила все это распоряжение, и таракан отправился в длинное путешествие. Чувствуя перед собой запах меда и желая полакомиться им, он медленно полз все выше и выше пока на этот конец не достиг вершины башни, где министр схватил его и овладел шелковой нитью. После этого министр сказал жене, чтобы она привязала другой конец шелковой нити к мотку толстых ниток. И после этого, как вытащил последний, повторил ту же историю с крепким шнуром и, наконец, с веревкой. Остальное было делом легким. Министр по веревке спустился с башни и убежал. В нашем теле дыхательное движение играет роль шелковой нити, овладев и научившись управлять им, мы схватим моток ниток, нервные токи, а за ними крепкий шнурок, наши мысли и, наконец, веревку, прану, жизненные силы тела, овладев которым мы достигнем духовной свободы. Мы не знаем ничего о нашем собственном теле. В лучшем случае мы можем взять мертвое тело и исследовать внутренности. Есть люди, которые могут резать на куски даже живое животное, чтобы только увидеть, что находится внутри физического организма. И все-таки они не найдут ничего общего с нашим собственным телом. Мы знаем очень мало о нем. Почему? Потому что наше внимание недостаточно чувствительное, чтобы улавливать очень тонкие движения, происходящие внутри. Мы можем узнавать о них только тогда, когда наше сознание, так сказать, проникает в тело и станет более чутким. Чтобы достигнуть такого тонкого распознания, мы должны начать с внешних ощущений, должны овладеть тем, что приводит в движение всю машину. Это двигатель есть прана, наиболее осязательное проявление которое есть дыхание. Посредством управления дыханием, Мы постепенно подчиним своему контролю тела, и это сделает нас способным познакомиться с тонкими силами, узнать, как нервные токи проходят по всему организму. Как только мы узнаем это и научимся чувствовать эти токи, мы получим власть над ними и над телом. Сознание приводится в действие также различными нервными токами, и потому, Мы, наконец, достигнем такого состояния, что будем иметь полную власть над телом и сознанием и заставим то и другое служить нам.